Она вернулась около трех часов. Ей было стыдно, и она хотела извиниться. Но ни Глэна, ни Сью в лагере не оказалось. Гарольд уныло сидел на стволе упавшего дерева. Перион сидела рядом с Марком, скрестив ноги и тряпочкой смачивала ему лицо. Она была бледна, но держала себя в руках. френни сказал Гарольд, просветлев. «Привет». Она подошла к Перри. «Как он?» «Спит». сказала перион Но даже Френ было заметно, что он не спит. Он был без сознания. «Куда ушли остальные, Перри? Ты не знаешь?» Ответил ей Гарольд. Он подошел со спины, и она почувствовала, как ему хочется потрогать ее волосы или положить руку ей на плечо. Но ей этого не хотелось. В обществе Гарольда она почти всегда стала ощущать острую неловкость. Они поехали в Канкл, чтобы отыскать врачебный кабинет. «Они думают найти там медицинские книги», — сказала Перри. «И кое-какие, кое-какие инструменты. Нам так жаль», — сказал Гарольд неуверенно. Перри подняла голову и улыбнулась вымученной улыбкой. «Я знаю», — сказала она, — «спасибо. Никто в этом не виноват. Если, конечно, Бога нет, а если Он есть, то это Его вина». И когда я увижу его, я собираюсь сдвинуть его по яйцам. У Перри было лошадиное лицо и массивное крестьянское тело. Френ, которая прежде всего обращала внимание на лучшие человеческие черты, у Гарольда, например, были прекрасные руки, отметила, что у Перри были прекрасные волосы с легким каштановым оттенком, а в ее темно-синих глазах светится ум. Она сказала им, что преподавала антропологию в Нью-Йоркском университете, а кроме того, принимала участие во многих политических движениях, в том числе за права женщин и за равноправие перед законом жертв СПИДа. Она никогда не была замужем. Она встретилась с Марком Валбени, где она проводила летний отпуск с родителями в последний день июня. и после недолгого разговора они решили поскорее убраться из города до тех пор, пока вызревающие в трупах микробы не довершили того, что не смог сделать супергрипп. Они оставили город и на следующую ночь стали любовниками. «Он был со мною нежен», — сказала ей Перри с тем легким удивлением, которое отличает всех некрасивых женщин, нашедших себе симпатичного мужчину в этом суровом мире. Постепенно... Она полюбила его. А теперь это. Странно, сказала она. Все мы здесь, кроме Сью и Гарольда, имеем высшее образование. Да и ты, Гарольд, обязательно получил бы его, если бы жизнь продолжала идти своим чередом. Наверное, это так, сказал Гарольд. Перри снова повернулась к Марку и стала отирать его лоб нежно, с любовью. френни изучала филологию. Глэн был профессором социологии. Марк должен был получить степень по американской истории. Ты, Гарольд, собирался стать писателем. Мы могли бы сесть в кружок и вести интеллектуальные разговоры. Собственно говоря, мы так и делали, не правда ли? Да, согласился Гарольд. Голос его был таким тихим, что его почти не было слышно. Гуманитарное образование учит вас думать. Где-то я это читала. а суровые факты, о которых вы узнаете, — это что-то вторичное. Главное, что вы выносите с собой из школы. Это умение конструктивно пользоваться индукцией и дедукцией. «И это правильно?» — сказал Гарольд. «Мне это нравится». Теперь его рука все-таки опустилась Френ на плечо. Она не сбросила ее, но почувствовала себя очень неловко. «Но это неправильно!» Яростно сказала Перри. И удивленный Гарольд убрал руку с плеча Фрэнни. Она немедленно почувствовала облегчение. «Неправильно?» Переспросил он робко «Он умирает», сказала Перри, С какой-то гневной безнадежностью. «Он умирает, потому что все мы потратили свою жизнь на то, Чтобы научиться дурачить друг друга в комнатах общежития Или в гостиных дешевых квартир, В университетских городках, «Конечно, как я могу вам рассказать об индейцах Миди с Новой Гвинеи, а Гарольд сможет объяснить, на чем основана литературная техника поздних английских поэтов?» «Но чем все это может помочь Марку?» «Если бы с нами оказался кто-нибудь из медицинского института, — попробовала начать Фрэнк, — если бы. Но такого человека среди нас нет». «Среди нас нет даже автомеханика или хотя бы бывшего студента сельскохозяйственного колледжа, который хотя бы раз видел, как ветеринар оперирует лошадь или корову». Она посмотрела на них, и ее темно-синие глаза сделались еще темнее. «Какую бы симпатию я к вам не чувствовала, сейчас опроменяла бы вас даже на хорошего слесаря. Вы все так боитесь притронуться к нему». «Хотя и знаете, что произойдет, если вы этого не сделаете?» «И я такая же». Но Стью и Глен пошли на поиски. «Это уже кое-что, не так ли?» Фэрри вздохнула. «Да, это кое-что. Но ведь это Стью решил идти, верно? Он оказался единственным из нас, кто в конце концов решил, что лучше попытаться что-то сделать, вместо того, чтобы стоять на месте и заламывать руки». Она посмотрела на Фрэнни. Он не говорил тебе, чем он занимался раньше. «Он работал на заводе», — с готовностью ответила Френ. Она не заметила, как Гарольд помрачнел из-за того, что она так быстро смогла сообщить эту информацию. «Он паял схемы для микрокалькуляторов. Можно сказать, он был компьютерным инженером». «Ха», — сказал Гарольд, кисло улыбнувшись. «Он единственный из нас, кто понимает, как устроены вещи», — сказала Перри. То, что он собирается сделать вместе с мистером Бэтменом, убьет Марка. Я почти уверена в этом. Но лучше быть убитым, когда кто-то пытается тебе помочь, чем умереть, когда мы тут стоим и смотрим, как на собаку, задавленную автомобилем. Ни Гарольд, ни Френ не смогли ничего ответить. Они только стояли позади нее и смотрели на бледное неподвижное лицо Марка. Через некоторое время Гарольд снова положил свою потную руку Френ на плечо. Она чуть не закричала.